Глава десятая Я свалилась с ног метров через сто. Колени обессиленно подогнулись, и я упала на белый песок. Такое чувство, будто этой ночью меня протащило через еще один шторм. Мало того, что сил нет, хочется есть и пить, так еще и стало страшно. А что если дракон решит полностью выпить меня и убьет? Тогда зачем спасал? прозвучал в голове логичный вопрос. Отлежавшись, я пошла дальше и быстро натолкнулась на интересную находку. «О, подруга, и ты здесь?» рассмеялась я, свернув на очередной пляж. Здесь, прямо под пальмами, упругой грудью к небу, лежит знакомая мне русалка. А вот чуть дальше — еще более интересная находка. Море выбросило на берег многие обломки разрушенного корабля. И среди них — паруса. Белые, из ткани, которую даже шторм не смог порвать. Хм, я, лишённая даже нижнего белья, оказалась крайне заинтересована. Не раздумывая, взяла самый большой парус и обмотала вокруг себя. Подвязав получившийся наряд парусным канатом, одобрительно хмыкнула. Получилось интересное белое платье без лямок и с асимметричной юбкой. Коко Шанель обзавидовалась бы. «Если бы увидела меня», — мрачно хмыкнула я. «Вот раньше я радовалась стипендии и хорошим отметкам в зачете, А сегодня горда тем, что моя попа больше не принимает воздушные ванны в режиме 24 на 7. все таки жизнь умеет эффективно менять приоритеты». «Как там драконозавр? Он ведь очнулся. Еще вчера помирать собирался, а сегодня уже кричит и чего-то требует от меня». Может, стоит вернуться? Может, и не съест он меня, как нарисовало мое воспаленное воображение? Так откусит кусочек, прожует и выплюнет. Поколебавшись еще какое-то время, я решила вернуться и одним глазком проверить, как он там. Вдруг лежит, стонет от боли. Может, он испугался не меньше меня, когда проснулся? А кто бы не испугался, увидев на себе голую женщину. По дороге обратно я неожиданно для себя заметила банановое дерево. Прежде мне доводилось видеть их только на картинках, а тут вживую бананы растут прямо из ствола. Чтобы достать их, пришлось постараться, но я справилась и сорвала самую желтую гроздь из всех. По пути, лопая бананы, я вернулась обратно. Никаких криков, никакого шума, только громкий мерный храп. Я услышала его еще при приближении, даже не свернув на заветный пляж с лодкой. После бананов появились силы, уже не хочется упасть и лежать, словно морская звезда. Можно и от дракона побегать, и бросить в него чего-нибудь, если будет агрессивен, и даже поговорить. Я подошла к лодке и опасливо заглянула внутрь. Храп такой громкий, что с трудом верится в то, что он принадлежит мужчине. Я ненароком подумала, что в лодку засунули какой-то трактор, чтобы имитировать присутствие в ней мужчины. Но нет. Вот он, лежит на бочку и спит, словно бородатый младенец. Уже не похож на труп. Даже рана на плече, и та сегодня выглядит гораздо лучше, чем вчера. Я смотрела на ровное, заживающее очертания ранения. И всё пыталась понять, как такое возможно. Такие травмы так быстро не проходят. Огонь сам по себе не вспыхивает. Да и люди не оказываются неизвестно где и неизвестно как прямо из своей постели в студенческом общежитии. До сих пор мне сложно поверить в реальность происходящего. Всё кажется затянувшимся сном. Неожиданно храп оборвался. Дракон дернулся и резко вскинул голову. Заметив меня, стоящую над ним с хоботом бананов, он заморгал, словно не поверил собственным глазам. Будешь? с набитым ртом спросила я и протянула растерянному драконозавру банан. Он с недоумением перевел взгляд на желто-зеленый фрукт и неуверенно принял его. Его взгляд внимательно скользнул по моей фигуре. Приоделась усмехнулся дракон, и мне стало не по себе. Все же я не каждый день демонстрирую мужчинам свое голое тело. Точнее, вообще никогда а этот фрукт даже и не думает проявить тактичность и сделать вид, что не заметил моей ноготы. «И зачем я тебя выхаживала?» — вздохнула я. За ручку его держала, шептала что-то успокаивающее, а он только проснулся и давай издеваться. Надо было выбросить из лодки, и дело с концом. К моему удивлению дракон притих, даже не огрызнулся в ответ. отвел взгляд, опустил голову, делая вид, что он очень сосредоточенно чистит банан. «Спасибо, что спасла меня», — вздохнул он, словно провинившийся школьник. «Без тебя я бы не выжил». Прозвучало очень искренне и глубоко. Видно, что слова даются ему с трудом. Дракон привык принимать благодарности за спасение, а не наоборот. Пф! фыркнула я и отвернулась, чтобы скрыть собственное смущение. Мне вдруг стало очень некомфортно. Я принялась собирать ветки для нового костра, чтобы чем-то занять себя. Ночью снова будет холодно, и к этому нужно быть готовой. За то, что поделилась со мной энергией, тоже спасибо, донесся мне в спину напряженный голос. Вот же, дракон. Видит, как мне неловко, но все равно продолжает осыпать словами благодарности, словно... Минутку. Что он сейчас сказал? Поделилась? Я так опешила от его трактовки случившегося, что поперхнулась воздухом. «Ты меня высосал, как вампир!» Мой голос задрожал. Дракон недоуменно изогнул бровь и на несколько секунд даже перестал жевать банан. Видать, серьезно удивился. «Нельзя забрать энергию у мага силой!» Пожал плечами он и посмотрел на меня, как на дурочку, мол, что ты такое несешь? «Если только ты не демон!» «А ты...» «Самый настоящий демон!» — выплюнула я. Он ведь несколько раз в бреду повторял именно это слово. Я демонстративно отвернулась от дракона, и только тогда в голове мелькнула тревожная мысль. «Здесь что? И демоны водятся?» Стало не по себе. Одно дело — попасть в Средневековье с его варварскими порядками, и совсем другое — в мир с настоящими демонами, вампирами, драконами и кракенами. Второй вариант более веселый, конечно, но выжить в таком зверинце будет проблематично. Уже сутки я буквально балансирую на грани. А что же будет дальше?» «Обидно», — вдруг подал голос дракон. «Что обидно?» — буркнула я, держа охапку сухих веток. «То, кем ты меня обозвала», — протянул мой похититель. «Я дракон. Мы, главные враги демонов». «Я в ваших интимных взаимоотношениях не разбираюсь», пробубнила я. «Если враги демонов похищают девушек и высасывают их силы, то что же тогда творят демоны?» «Говорю же, я не высасывала из тебя силы», — обиделся дракон, словно капризный мальчик. «Ты сама отдала их». «Я ничего тебе не отдавала», упорно повторила я. «Отдала почти все. припечатал он твердым голосом, нетерпящим возражений. «И за это я тебе очень благодарен», произнес он весьма серьезно. Интересная тактика. Взять силой, а затем утверждать, что жертва добровольно все отдала. Я бросила ветки на место потухшего костра. «Это плохое место для разведения огня», — протянул дракон, не обратив на мои слова никакого внимания. «Он вообще очень занят бананом». «Что?» — не поняла я, что он имеет в виду. «Здесь сильный сквозняк», — объяснил он, жуя банан и лежа на боку. «Огонь может задуть, да и неудобно это». «Лучше сложить костер там», — он указал на место в глубине пляжа, в тени пальмы. «Ладно», — хмыкнула я и перенесла охапку туда, куда посоветовал дракон. Когда костер был сложен, встал вопрос, как развести огонь. Боюсь, второй раз чуда не случится. «Эй, дракон, подожги», — указала я на иссохшие ветки. «А сама», — дерзко усмехнулся он. «Дракон не умеет разводить огонь?» Поддела я. Значит, ты просто ящерица. Стоило мне сказать про ящерицу, как дракон изменился в лице. Сердито прищурился, нахмурился, потемнел лицом. Разделавшись с бананом, отбросил кожуру, встал, выбрался из лодки и, хромающей походкой зашагал ко мне. Без рубашки, раненый, явно в плохом состоянии, он все равно источает несгибаемую силу. Когда дракон приближался, я не шелохнулась. Честно говоря, мелькнула тревожная мысль, что сейчас он зарядит мне пощечину за такие слова. Мужчина встал рядом со мной с совершенно непроницаемым лицом. Ни одной эмоции невозможно прочитать. Когда он медленно поднял руку, я напряглась. «На будущее», — ледяным тоном припечатал дракон, так и застыв с поднятой рукой. «Оскорбление наследника Драконьего острова карается казнью. Но ты спасла мне жизнь, поэтому я сделаю вид, что ничего не слышал. А ты пообещай мне, что оскорбления больше не вылетят из твоего очаровательного рта». Забавно, как он пытается представить себя таким Д'Артаньяном, спасающим неразумную девушку от ее же собственной глупости. «Как думаешь, если я толкну лодку в океан, пока ты будешь спать в ней? Тебя отнесет настолько далеко, что мы с тобой больше не увидимся», с надеждой вздохнула я, глядя на мягкие волны, разбивающиеся о берег. И хоть дракон пытался удержать лицо, его маска хладнокровия дрогнула. Он сжал челюсти и недовольно выдохнул через нос. «Если меня отнесет, девочка, ты вряд ли выживешь», — заявил он. «Спорное утверждение», — невозмутимо хмыкнула я. Если я рискую жизнью, называя тебя ящеркой, при упоминании этой милой рептилии у дракоши дернулся глаз, то не проще ли избавиться от тебя? Ты приносишь больше неудобств, чем пользы. Он щелкнул пальцами. Не успела я даже пискнуть, как ветки загорелись ярким пламенем. Снова, как и вчера, безо всякого трения и спичек. Словно из ниоткуда возник огонь. Яркий, жаркий, сразу охвативший все ветки. Переведя изумленный взгляд с костра на дракона, я сразу заметила, как он побледнел. Мужчина пытается держаться, но такое впечатление, будто он вот-вот упадет. Я зашипела от негодования и поспешила подставить этому дураку свое плечо. «Ты в море последние мозги растерял?» — принялась отчитывать я его. С горем пополам мы зашагали к лодке. «Я с таким трудом тебя на ноги поставила, а ты? Что ты делаешь?» «Решил растратить последние силы?» Все в порядке», — заплетающимся языком ответил дракон, опираясь на меня. «Если бы не мое плечо, он бы свалился, словно мешок с картошкой». «Угу, в порядке, если ты собрался помереть», — пробубнила я, подводя его к лодке. «Сгрузить его туда — та еще задачка, но мы справились». Дракон улег на листья на живот и так застыл. Снова бледный, будто простыня. Хоть рана уже не воспалена и даже начала затягиваться, она все равно серьезная. «Ладно, лежи», — протянула я, думая, что делать дальше. «Огонь у меня есть. Теперь главное не дать ему погаснуть. Ну и не дать погибнуть дракону. Он и вправду приносит пользу. По сути, живая зажигалка. Нельзя разбрасываться таким добром». Тяжко вздохнув, я отправилась вновь собирать ветки. Вообще, чтобы выжить, Теперь приходится все время что-то добывать. Кокосы, бананы, теперь вот ветки, а еще нужна пресная вода и новая пища. Можно сказать, я получила бесплатный экскурс «Удивительная жизнь первобытных людей». Что тут скажешь? Из плюсов — похудею. Из минусов — возможно, умру. Эх. Пока я собирала ветки, сама не заметила, как подошла очень близко к джунглям. Мой взгляд привлекли желтые бананы, висящие так низко, что их легко можно сорвать. Последнюю найденную порцию дракон уже приговорил, а значит, нам снова нужно искать пищу. Еды вокруг не так уж много, бананы встречаются редко, а кокосы больше не желают падать на землю от тряски пальмы. Нужно на что-то решаться. В конце концов, другого кормильца, кроме меня, здесь нет, а случиться может всякое. Собрав низковисящие фрукты, я принялась взбираться на кокосовую пальму Аки-обезьяна. В конце концов, все мы родом из тропических джунглей. Ну, по крайней мере, люди, а не полувымершие динозавры, которые давно должны были стать пушистыми птичками. Но судя по тому, как много жрет эта животинка, до птички ей еще эволюционировать и эволюционировать. Первая попытка покорить трехметровую пальму позорно провалилась. Я обхватила ногами тонкий ствол и съехала по нему попой в песок. Попытка номер два оттолкнулась ногами от земли, что было сил, скрестила ноги на стволе и попыталась ползти вверх. Тяжело, но гораздо успешнее. Перед тем, как сорваться, я проползла аж целых полметра, но все-таки сорвалась. Прекрасное зрелище, услышала я довольный мужской комментарий. И пусть не вижу его воочию, но по интонации слышу, что он расплылся в улыбке и с улыбкой наблюдает за моими мучениями. Проснулся рептилоид, буркнула я. Опять обзываешься, укорил он меня, но без капли обиды в голосе, и продолжает улыбаться. Я констатирую факт, парировала я, вставая с песка. Хорошо тебе лежится, пока девушка добывает пищу для твоего бездонного желудка, попыталась укорить я дракона. Но он оказался толстокожим, словно бегемот. «Очень хорошо. А главное, мягко, благодаря той самой девушке», — мурлыкнул рептилоид, и в его голосе послышалась не только благодарность, но и нежность. «Ты упорная и трудолюбивая, Марина. Скажи, ты сегодня отдыхала?» Он вдруг решил проявить заботу. Отдохнешь с тобой», — пробубнила я. «Только и делаю, что таскаю ветки и ищу, чтобы нам с тобой поесть». «Спасибо тебе», — прозвучало уверенно и твердо. «Я ценю твоё трудолюбие. Но это дерево лучше оставить в покое. Гораздо проще будет взобраться вон на ту ветвистую штуку и уже сидя на ней собирать кокос из пальмы». Я перевела взгляд на то дерево, на которое указал дракон. «Да, действительно, оно крепкое и ветвистое. Взобраться на него куда легче, чем на пальму. А если сесть вон на ту ветку...» то можно легко дотянуться до кокосов. Откровенно говоря, мой желудок уже жалобно стонет от голода. «Еда, мне нужна еда!» Коротко кивнув дракону, я начала взбираться на раскидистое дерево. «Эй, осторожнее!» — услышала я снизу окрик от лежебоки. «Не сорвись! Поставь ногу на левую ветку!» — принялся командовать дракон. «На другую левую!» — крикнул он, когда я поставила ноги на правую ветку мне отсюда виднее какой сучок надежнее, но человек привыкший править и приказывать не может просто лежать молча осторожнее справа лиана не зацепись за нее предостерег меня он да вижу я эту лиану она же в диаметре как футбольный мяч, как ее можно не заметить дракон меня совсем за дурочку принимает другого варианта нет выше здесь не спеши вдруг сорвешься медленнее марина нетерпеливо зарычал на меня дракон. Всё, мое терпение лопнуло. Шумно выдохнув, я обернулась и произнесла предельно вежливо. «Милейший, будьте любезны, умолкните уже, наконец!» Выпалив, я отвернулась и продолжила взбираться на дерево. Этот срыв подарил мне ровно минуту тишины. Но затем и вновь раздалось замечание. «Если вздумаешь поставить ногу на ту ветку с белым пятном...» гарантированно сорвешься вниз. Я застыла, ибо занесла ногу именно над этим самым белым пятном. Как поступить, он говорит всерьез или мстит за мой тон. В конце концов ветка выглядит крепкой и не подумаешь, что она может надломиться. Так-то лучше, произнес он, и голос дракона прозвучал гораздо ближе, чем раньше. Я с удивлением опустила голову и поняла, что он все-таки выбрался из лодки и теперь стоит прямо под деревом. Я отвлеклась на него, но дракон принял моё промедление за раздумья над его советом. «Марина, если ты сорвёшься, у меня нет достаточно сил, чтобы вылечить тебя». Он заговорил со мной таким строгим командирским тоном, что я сразу поняла. Не шутит. Ладно, пришлось подтянуться и запрыгнуть на другую ветку, уже без пятна. «Вау!» – послышалось снизу. «Ты без белья?» Он этой фразой будто выстрелил мне в голову. Я даже опомниться не успела, как соскользнула со злополучной ветки. Так и повисла на двух руках над восьмиметровой пропастью. «Эй!» — дракон рявкнул так, что где-то недалеко над джунглями взлетели птицы. «Марина, держись!» Он дал мне прямо-таки гениальный совет. И что бы я без него делала? «Я сейчас!» — выкрикнул он, и дерево зашаталось. Я сразу поняла, что этот хромой Кинг-Конг пытается взобраться на дерево. С его весом шансы дракона сорваться гораздо выше, чем у меня. «Не смей сюда лезть!» — выкрикнула я. Руки начали соскальзывать с гладкой тропической древесины, но я успела забросить ноги на ближайшую ветку. После этого маневра дракон наверняка разглядел еще что-то интересное, но мне сейчас не об этом нужно думать. «Если сорвусь с такой высоты, мне уже никакая магия не поможет» кроме разве что воскрешающей. Когда я твердо встала на ноги, бросила вниз осторожный взгляд. Дракон стоит у основания дерева и с крайним напряжением смотрит вверх. Я невольно одернула юбку. Что он там рассматривает? Стараясь больше не смотреть вниз, я начала взбираться выше.